Глава двадцать первая. В тот день, в Тудокс, солнце заходит дважды. Один раз для всех в пятнадцать минут десятого, когда мы лежали на крыше. Затем еще раз, только для меня, в три часа ночи, когда окно ее спальни наконец-то погасло. Оказывается, что так оно и было большую часть моей жизни, только я этого не замечал. Я засыпаю, гадая, а как это все было для нее но если меня это мало заботило на протяжении 10 лет, будет несложно и дальше не придавать этому особого значения. Последние две недели в школе – это настоящий глумеж, но в хорошем смысле. А в этом году все вообще как в тумане. Каждый день имеет свою тематику. Каждый вечер кто-нибудь закатывает очередную вечеринку по случаю окончания школы. В понедельник и вторник у нас выпускные экзамены, в среду день десятилетий – популярное мероприятие в школах, когда ученики надевают одежду из разных десятилетий. В четверг день близнецов, в пятницу день фильмов о старшей школе, в следующий понедельник день прогулов для учеников выпускного класса, во вторник день школьного единства, в среду вечером выпускной бал. В этот день по традиции все выпускники приходят в школу в пижамах, а остальные в безвкусной модной одежде. В четверг мы не идем в школу, а в пятницу утром нам вручат аттестаты. И на этом все. В период выпускных экзаменов я хожу в школу вместе с Миной. Мы задаем друг другу вопросы, Мина заставляет меня рассказывать все, что я знаю о разных революциях и войнах, а я зачитываю ей вопросы из учебного пособия по физике на совершенно непонятном для меня языке. Если мы разговариваем, то обо всякой чепухе, и она ведет себя совершенно обычно, зато я схожу с ума. Хотя я и решил не мешать Куэну с миной, я постоянно ловлю себя на том, что пытаюсь придумать, как провести с ней больше времени, как побыть с ней наедине, как прикоснуться к ней хотя бы на секунду. Но даже муки совести, которые причиняют почти физическую боль, не в силах меня остановить. Я чувствую, что у меня нет времени, а из нашей жизни будто выкачали весь лишний воздух, как будто кто-то ускорил ход часов, но никто кроме меня этого не заметил. Нам с Миной редко удается по-настоящему побыть вдвоем. Когда это все же случается, она держится приветливо и оживленно, но при этом остается суровой и замкнутой. Я не могу понять, как она это делает. Мина не ведет себя странно или отчужденно, но при этом она какая-то отстраненная. У меня нет возможности сделать или сказать что-то необычное. Планы, не продуманные до конца, эгоистичные и невыполнимые, крутятся в голове. Ночью, лежа в постели, я веду с ней целые воображаемые диалоги, представляя, чтобы она сказала и чтобы ответил я. И так до бесконечности. Каждый тематический день — это новый ад. Ну, кроме дня десятилетий. Он проходит относительно нормально. Я решаю забить и надеваю обычную школьную куртку. Куин почему-то приходит в тоге. На Холлес... С наряд, замшевая куртка с бахромой, белые сапоги до колен и крошечные солнцезащитные очки. Оно то злобно игнорирует меня, то вдруг периодически здоровается. Просто чтобы посмотреть, как я подпрыгиваю. Мина, как и всегда, из принципа бойкотирует тему дня. В четверг мы с Куином надеваем одинаковую одежду. Сегодня прощальная вечеринка у Бекки, и она устраивает ее на крыше единственного шикарного отеля в нашем городе. Утром она отменяет мое приглашение, но Холлес приходит в ярость, узнав об этом, и кланчу я снова приглашён «Чтобы ты знал», — бросает мне в коридоре Холлес, не оборачиваясь. «Я не просила ее отменять приглашение». «О, спасибо». «Мне по барабану, где ты и чем занимаешься?» «Не хочешь отказаться от пари?» — спрашиваю я у Куэна, который идет рядом. «Я свято верю в хэппи-энды», — отвечает он. «Два идиота» говорит Холлис, который идет на несколько шагов впереди. И кстати, черные худи не считаются за одинаковую одежду. Мина не приглашена к Бекке, и я пытаюсь использовать это как возможность расслабиться и повеселиться в компании друзей. Однако весь вечер я гадаю, где она и что делает. На настоящий ужин рассчитывать не приходится, перед нами просто льется бесконечный поток каких-то крошечных омерзительных закусок на блестящих пластиковых подносах. И я нечаянно напиваюсь. Я почти на сто процентов уверен, что Мина дома читает книгу, так что если я уйду сейчас, то смогу пойти прямо к ней. И нас никто не прервет, потому что Куин останется здесь и... «Слушай, эти штуки, обернутые в бекон, просто бомба!» — говорит Куин, засовывая одну в рот. «Это чернослив», — объясняет Холлес, появившийся у высокого столика, рядом с которым мы стоим. Куин выплёвывает закуску в свой фужер с шампанским. Она окидывает его уничижительным взглядом и уходит прочь. «Ну а что?» — говорит Куин. «С него разве не сурёшься, как утка?» Я пожимаю плечами. «Хреновая вечеринка», — продолжает он. «Тут даже сесть негде». Две минуты спустя Бека просовывает голову под плотную белую скатерть, из которой мы с Куином соорудили шалаш. «Что вы делаете под столом?» вы решили немного подышать воздухом отвечаю я куин серьезно кивает крепко сжимая губы вы прячетесь от холлис да именно она закатывает глаза и исчезает куин кашляя выпускает изо рта дым я достаю из кармана пиджака его стеклянную трубку из которой успела высыпаться чуть чуть травки я собираю ее и складываю горкой на салфетке куина рядом с креветками и мясной нарезкой Он съедает оливку и при помощи зубочистки чистит трубку. «Сможешь стащить меня эту штуку с беконом?» «Уверен?» «Никаких больших планов на потом?» «Не, мина на ужине для отличников», — отвечает Куэн. У меня скручивает живот. «Почему он знает, а я нет?» Куэн достает телефон. Она прислала ему фотографию. Я пытаюсь скосить глаза и посмотреть, но он сам показывает ее мне. Мина стоит перед хлипкой сценой, украшенной желто-зелеными искусственными цветами, которые установили в школьной столовой, и держит в руках на вид официальный сертификат с надписью курсивом «Премия Джейн Б. Эмметт» по английскому языку, прикрепленный к квадрату из гладкой черной кожи. На ней светло-фиолетовое платье, которого я никогда раньше не видел, с карманами, но без бретелек. Рядом с ней стоит девушка в очках с толстой красной оправой, которая кажется мне смутно знакомой. Она обнимает Мину за плечи. Они улыбаются. Под фотографией Мина написала Куину сообщение. «Мама нас сфоткала, лол. Мне больше некому это отправить». «Кто это?» — спрашиваю я, показывая на девушку рядом с Миной, чтобы хоть что-то сказать. «Это лорейн отвечает Куин. лорейн Дэниелс». «А, точно». Да, они вроде как дружат, но на прошлой неделе она нахамила Мине, потому что Мина стала больше общаться, ну, с нами. Прости. За что? Да, просто ты стопудово и так все это знаешь. Но, по-моему, это круто, что она вручала Мине награду после того, как высмеяла ее. Короче, это классно, типа кодекс чести ботаников. Я верчу в пальцах стеклянную трубку куина А что... что это за премия? Ну, которую получила Мина, спрашиваю я. Куэн смотрит на меня потом на свои ботинки. «Премия по-английскому, по-моему, за ее выпускную работу». «Ну да, точно». «По какой книге она ее писала, ты знаешь?» «Не надо», — отвечаю я. «А что я такого сказал?» Это был сравнительный анализ Ани и Зеленых Мезонинов и Джейн Эйр. Бормочу я и при исполненной достоинства вылезаю на четвереньках из-под стола. На день фильмов о старшей школе мы... Я, Куин и Холлес планировали нарядиться как Феррис Бьюллер, Кэмерон и Слоен из старого фильма «Феррис Бьюллер берет выходной». Но так как Холлес уже надевала куртку с бахромой на день десятилетий, то, судя по всему, она больше не с нами. Я задумываюсь, надевая костюм, который Холлес нашла на барахолке несколько месяцев назад, не кинет ли меня и Куин, ведь вчера вечером я вел себя с ним более чем странно. Меня так и подмывает не наряжаться, чтобы не позориться одному — но я оставляю костюм и почти уже выхожу из дома, когда мама просит меня на обратном пути купить в магазине лед. Зачем? Для сегодняшней вечеринки. Она удивленно смотрит на меня. Помнишь? Ну да. Еще что-нибудь нужно? Нет, семья Куэна взяла приготовление еды на себя. Ты можешь пойти домой сразу после школы, чтобы помочь мне все устроить? Я не достаю до верха гаража, а нам нужно повесить один очень уродливый баннер. Конечно. И кстати, я пригласил папу. Вернее, отправил ему имейл с приглашением. Знаю, он вряд ли придет, но я на всякий случай решил предупредить тебя. Она прислоняется к дверному косяку и готова сказать что-то гениальное, что обычно говорят мамы, но что я предпочитаю не слушать. Мне нужно чем-то ее отвлечь. Спасибо, что все спланировала и что взяла отгул на работе. Мы оканчиваем школу лишь раз в жизни, я не хотела это пропустить. Я подхожу и обнимаю ее. Мама обнимает меня свободной рукой в ответ, держа во второй кружку с кофе. «За что мне такая честь?» «Ты никогда ничего не пропускаешь, а я ни разу не поблагодарил тебя». «Неправда. Ты благодаришь меня каждый день. Просто сам не понимаешь этого». «Ладно, беги, а то опоздаешь» я растянулся на лавке рядом с кабинетом директора, пока крики самого директора доносятся с другой стороны коридора. Он орёт что-то о нарушениях техники безопасности и о том, что еще не поздно отстранить кого-то от занятий. Тут из-за угла выскакивает Куин со скейтбордом в руке и в хоккейной майке с логотипом Detroit Red Wings. В такой же майке ходил камерон в фильме «Феррис Бьюллер берет выходной». Он проносится мимо, но салютует мне, прежде чем скрыться в женском туалете. Из-за угла показывается рассерженный директор. «Ты не видел? Куин Эмик здесь не пробегал?» — спрашивает он, увидев меня на скамейке. «Нет, сэр, не видел». Директор, посмотрев на мой наряд, хмурится. Когда до него доходит, он едва сдерживает улыбку, но тут же просит меня поспешить и начать объявление. Когда я заканчиваю, в коридорах толпятся ученики. Не торопясь на первый урок, они демонстрируют друг другу костюмы и позируют для фотографий. Рядом со шкафчиком Холлис собралась небольшая компания, и я мысленно готовлюсь к тому, что сейчас увижу. Руби, Бека и еще несколько девчонок одеты как три Хезер из фильма «Смертельное влечение». Но их слишком много для трех героинь, и я что-то не припомню фиолетовую Хезер. Но тут толпа расступается, и я вижу Мину в черлидерской форме старшей школы Тудокс и холлис одетую как Мина, клетчатая юбка, вязаный жилет, гольфы и лоферы. Они вместе позируют для фотографий, держась за руки, и напоминают чертовых злобных близняшек из Сияния. «Что с тобой?» — спрашивает меня Мина, когда звенит звонок, и коридоры начинают пустеть. «Со мной? А что со мной? Кстати, из какого вы фильма?» Мы не героини фильмов, мы архетипы. Ты же никогда не участвуешь в тематических днях. Она пожимает плечами. Это была идея Холлес. Я подумала, что будет весело. Но Холлес ведь не входит в команду чирлидеров. Да, я в курсе. Я позаимствовала форму у Руби. Вы же вроде перестали общаться из-за меня. Слушай, мы же просто развлекаемся, — говорит она, — и я следую за ней по коридору и я никогда не наряжалась на тематические дни, потому что никто не просил меня об этом. Ты же всегда говорила, что это глупо. А теперь я избавляюсь от предубеждений и пробую новое. Да, это очевидно. И что это значит? Мина останавливается и упирает руки в боки. Она накрашена, а волосы прилизаны гелем и собраны в тугой высокий хвост, как у Рубина в выступлениях перед матчами. Я прижимаю руки к глазам, словно все происходящее — кошмарный сон, чья-то жестокая шутка, и надеюсь, что когда уберу ладони, Мина снова станет собой. «Ты позволяешь Холлис манипулировать тобой», — говорю я. «Почему?» «И каким это образом она мной манипулирует?» «Она проделывала всю эту хрень со мной, она использует тебя». Лицо Мины каменеет, и я даже отступаю назад. «Неужели это совсем невозможно? Принять тот факт, что мир вращается не только вокруг тебя», — говорит она. «Господи боже! Или что кто-то кроме тебя хочет дружить со мной?» Мина уходит на урок, оставив меня в коридоре. Холли спостит их с Миной снимок. Я смотрю на него, пока у меня не конфискуют телефон.